Часть вторая. Карты в рукаве. Игроки играют, как влюбленные любят, как пьяница пьет, поневоле не рассуждая, повинуясь неодолимой силе. Есть люди, обреченные игре, как есть люди, обреченные любви. Анатоль Франц. Жак-Анатоль Тибо. Сад Эпикура. Глава 8 Конец лета. Вода была повсюду, плескалась за бортом, хлестала на палубу, висела брызгами в воздухе. Тяжелые, как свинцовые дробинки, капли отскакивали от брезентовой накидки лока. Косые струи дождя заходили то с одной, то с другой стороны. А шторм серыми ладонями перекидывал красного гонца с волны на волну. «Господин Валора!» Лок покрепче ухватился за штормовой леер, натянутый у грот мачты как, впрочем, и по всей палубе, и крикнул в отверстие люка на шкафуте. «Сколько воды в трюме?» Чуть погодя, послышался голос Жанна. «Два фута!» «Хорошо, господин Валора», — ответил Лок с тревогой следя за пляшевым мазукой, который подозрительно косился на своего капитана. Матросы восприняли внезапную смерть Кальдриса как дурное предзнаменование и теперь открыто возмущались отсутствием женщин и кошек. А все свое недовольство сосредоточили на капитане Орине Равейле. Его власть на корабле и Орел Спасителя таяли на глазах. Олк обернулся к рулевому, но плешивый Мазука, сощурившись напряженно всматривался в хлесткие дождевые струи. В штормовую погоду одному человеку руль не удержать. Поэтому за мазукой у спаренного штурмального колеса стояли еще два матроса. Особого расположения Клоку они тоже не питали, а лица под широкими капюшонами брезентовых плащей казались черными тенями. Ветер завывал и свистел в вантах, бился за рифленные паруса на реех. Красный гонец шел примерно на юго-запад. Корабль так заваливало на правый борт что мазука и его помощники лишь неимоверными усилиями выравнивали крен, а волнение на море все усиливалось. Серая-зеленая волна захлестнула босые ноги Лока. От сапог пришлось отказаться, босиком на танцующей скользкой палубе устоять легче. И дыхание перехватило, словно от холода. Волна, незваная навязчивая гостья, раскатилась по палубе а потом вытекла в шпигаты и просочилась под брезент, накрывавший решетки люков. Вода была теплой, но здесь, под резкими порывами ветра в сумрачном сердце шторма, воображение логко превратило ее в ледяную. У правого борта возник черный, как ночь, джибриль со штормовым фонарем в руке. «Капитан Равель, давно пора брамстинги спустить!» – крикнул он. С самого утра Джибриль то делал укоризненные замечания, то давал Локу непрошенные советы. Лок поглядел на верхушки грот и фок-мачт, полускрытые взвихренной пеленой дождя. «Я собирался приказ отдать Джибриль, но пока не вижу необходимости». Из прочитанного Лок смутно помнил, что в штормовую погоду шквалистый ветер может обломать и сбросить за борт верхние части составных мачт и реи. Даже с зарифленными парусами. Но не подумал о том, что их следует разобрать. «Так ведь необходимости и вовсе не будет, если их вместе со всей снастью вывернет!» «Если понадобится, то спустим. Попозже!» «Если понадобится? Попозже?» – ошеломленно пробормотал Джебриль. «Вы что, совсем спятили, Равиль? Да их давным-давно пора убрать! Да только теперь некому, у всех других дел хватает!» «А проклятый шторм не унимается, между прочим! Ещё чуть-чуть, и корабль перевернёт, и что тогда? Вы что, Медного моря не знаете?» «Да знаю, знаю!» Под брезентовой накидкой лоб покрылся холодным потом. «Эх, догадаться бы раньше, что Джибриль такой опытный мореход! Надо было с самого начала поручить ему подготовку корабля к шторму! Но теперь поздно, своё невежество не скроешь!» «Прости, Джабриль, смерть Кальдриса меня кверху Килим опрокинула. Мы с ним давние приятели были». «А вот как нас всех кверху Килим перевернет, так мало не покажется». Джабриль отвернулся и пошел до Леера к носу корабля, но внезапно остановился. «Мы-то с тобой знаем, Равель, что на борту ни одного кота нет и не было». Ок понурившись, сцепился в штормовый Леер угрот мачты. «Все пропало». Мазука и матросы у штурвального колеса наверняка слышали весь разговор. Лок поглядел на них, а они с невозмутимым видом продолжали напряженно вглядываться в горизонт, словно бы не замечая своего бестолкового капитана. Нижняя палуба являла собой кошмарное зарелище. Если на верхней палубе мачты волны и далекий горизонт позволяли составить хоть какое-то представление о происходящем, то внизу под напором волн трещали переборки. По собственной прихоти становясь то полом, то стенами, а дышать приходилось зловонными миазмами пота мочи блевотины. В затянутой брезентом люке решетки постоянно вырывались потоки воды. С верхней палубы доносились глухие завывания ветра. А в трюме надрывно ревели, чавкали и скрежетали помпы, качая воду из низов. Помпы, сделанные верарскими искусниками, с неимоверной быстротой отправляли воду за борт. Но для их непрерывной работы требовались усилия восьми человек, которых следовало регулярно сменять. Тяжелого труда долго не выдерживали даже самые крепкие матросы. А команда «Красного Гонца» еще не оправилась от тягот недавнего заключения. «Вода прибывает, капитан!» Сказал какой-то матрос, высунувшийся из трюмной шахты. лица его лук в темноте не разглядел. «Три фута в трюме! Где-то в корпусе течь видно шов разошелся!» «Аспель просит людей отрядить, чтоб отыскали и законопатили!» Аспель был тем самым матросом, что взял на себя обязанности корабельного плотника. «Отрежу, не беспокойся», — сказал лог хотя понятия не имел, где найти свободных людей. 10 были заняты на палубе, восемь — на помпе. Кстати, им сменяться пора. 6 или семь человек так ослабели, что толку от них было не больше, чем от балласта в трюме. Жан, еще с несколькими матросами, Принайтовывал сорвавшиеся бочки и тюки с провизией в кормовом отсеке. Восемь спали после ночной вахты, а двое с переломами притупляли боли раздобытым где-то вином. Сердце Лока тревожно сжалось. От наскоро составленного расписания штормовых вахт не осталось и следа. «Сбегай в кормовой отсек. Скажи господину Валоре, что подправил людей течь искать. С провиантом потом разберемся». «Есть, капитан!» — ответил матрос и скрылся. — Капитан Равель, — послышала Сестрюма. — В чем дело? — В помпах. Сил больше нет качать и жрать охота. Присылайте смену. — Будет вам и смена, и жратва, — пообещал Лок. — Через десять минут. Что делать? Людей не хватало. Только немощные, увечные, совершенно обессиленные или занятые другими делами. Возвращаясь на ют, Лок решил поменять местами матросов у бомб и вахтинок на палубе. Ни тем, ни другим это не понравится, но ничего другого не оставалось. Иначе корабль на плаву не удержать. Ты почему склянки не переворачивал? Капитан Равель, так ведь это... шторм проклятый, некогда всякими пустяками заниматься. «Мы судовой журнал не ведем, уж не помню сколько!» Пляшивая мазуга и его помощник не удерживали корабль на курсе, а попросту цеплялись, что есть силы за спицы штурвального колеса. Над кораблем завывал бесновался ветер, листал дождь. Двадцатифутовые волны то и дело накатывали на бак, заливая палубу белой пеной. Вода доходила локу до щиколоток. Сохранить курс на юг не удавалось». Красный гонец под штормовым парусом дрейфовал на запад, подгоняемый волнами величиной с дом. Лок, пробираясь к Нактоузу, краем глаза заметил желтый проблеск. Порывом ветра сорвало штормовый фонарь и сбросило за борт на потеху рыбам. На промокшей странице судового журнала виднелась единственная запись. «Третий час пополудни седьмого дня месяца Фисталя, семьдесят восьмого гонта Абарганта, курс Зюит-Зюит-Вест, восемь узлов, да пощадит и он наши пропащие души». «А был ли третий час пополудни и когда?» «Рассеянно подумал Лок. Шторм превратил белый день в кромешный мрак акульевого желудка. В темном, будто полуночном небе зловещи сверкали молнии. Пространство и время утратили всякий смысл». «Ладно, и так ясно, что мы где-то в Медном море!» – прокричал лог, перекрывая вой ветра. «А как станет поспокойнее, определим широту!» Легко сказать. От страха и усталости кружилась голова. Перед глазами все плыло. серое марево вихрилась и сворачивалась в дымные клубы. Он забыл, когда ел. Помнил только, что вся еда отправилась за борт. Если бы на палубе внезапно возникли картенские магии и предложили волшебством спасти корабль, Лок облобызал бы их сапоги. Над головой что-то затрещало, резко, раскатисто. В воздухе затрепыхался разорвавшийся канат. Чуть погодя треск усилился, что-то взвизгнуло, заскрижетало, грохнуло. А потом зачистили глухие хлопки и щелчки. С присвистом, будто хлещущая с оттяжкой плеть. «Берегись!» – заорал Джебриль где-то на носу. Корабль накренился под очередным ударом волны. Палуба ушла у Лока из-под ног, и это спасло ему жизнь. Он во весь рост растянулся на осклизлых, мокрых планках, а над левым плечом пронеслась громадная тень. Раздался страшный треск и грохот, посыпали щепки. Кто-то истошно завопил, и внезапно Лок очутился в кромешной тьме, Накрытый чем-то тяжелым и липким. Парус. Лок отчаянно забарахтался под мокрым полотнищем. Но тут его крепко подхватили под руки и вздернули стаймя. Жан, привязавшись к лееру правого борта, пришел на помощь приятелю. Лок невнятно поблагодарил его и окинул взглядом палубу, понимая, что случилось непоправимое. Грот Брамстеньга обрушилась. Видно, штаги не выдержали качки и напора ветра. Верхушка грот-мачта и грот-брамрей с развернувшимся грот-брамсалем сначала наклонились вперед над баком. А потом, удерживаемые спутанными вантами, гигантским маятником качнулись назад, к корме. По пути, сметя четырех рулевых. Лок с Жаном одновременно бросились к штурвалу, пробираясь по кучам мокрой парусины и грудом лопнувших канатов». С мачт по-прежнему сыпались обломки тросов и обломки токеллажа. Красный гонец, потерявший управление, зарыскал, тяжело уваливаясь на борт. Если срочно не выправить руль, то кораблю не устоять. «Свистать всех наверх!» – что есть мочь завопил Лок. «Оврал!» Жан уперся о грот мачту и, жутко хрипя от напряжения, навалился на упавший бромрей и сдвинул его с места. Рангоутное дерево грохнуло о палубу. Тяжело хлопнула пропитанная влагой парусина. Шпаги штурвальных колес раздробило в щепу, но сами колеса особо не пострадали. Пляшивый мазука неуверенно поднялся на четвереньки. Чуть подаль неподвижно лежал один из рулевых с пробитым черепом. «К штурвалу!» – заорал Лок, лихорадочно озираясь. «К штурвалу, быстрее!» «Капитан, на лагом разворачивает!» – выкрикнул ему в лицо невесть, откуда взявшийся Джибриль. «Отлично! Я хоть знаю, что это значит!» – подумал Лок. Подтолкнув Джибрилля к штурвалу, Лок ухватился за шпаги второго штурвального колеса, рядом с Жаном и рявкнул. «Руль под ветер!» Надрывно хрипя, они с Жаном налегли на штурвал, стараясь вывернуть его в нужную сторону. «Красный гонец круто заваливался между волнами. Ещё чуть-чуть и встанет к ним бортом. И тогда уже не спастись». Огромная тяжелая волна, перехлестнув через штипборд, накрыла всех с головой, будто напоминая о грозящей им участи. На второе штурвальное колесо навалился Джебриль. К нему присоединился Мазукка. Давление на руль понемногу уменьшилось. Корма медленно, но верно сдвигалась левее. И, наконец, нос корабля выправился поперек волн. Лок с облегчением перевел дух. «Время выиграно. Теперь можно и упавшей мачтой заняться». В пляшущем свете штормовых фонарей на верхнюю палубу выскакивали матросы. Появляясь из люков, как жуткие демоны из преисподней. Ослепительные зигзаги молнии рассекали тьму небес. Лок, Жан и Джабриль наперебой отдавали приказы, не обращая внимания на старшинство. Летели минуты, превращаясь в часы. Часы казались днями. Но в бесконечной серой мгле люди, продрогшие до костей, изнемогающей от усталости и напуганные до полусмерти. Из последних сил продолжали отчаянную схватку с воющими ветрами и бушующей бездной. «Три фута в трюме, капитан, и не прибывает!» – отрапортовал Аспель. Голова корабельного плотника была наспех перевязана обрывком чьей-то рубахи. «Отлично!» – сказал Лок, стараясь держаться с не меньшим достоинством, чем покойный Кальдрис. «Хотя все тело ломило, мышцы болезненно ныли». А сам себе он казался вымокшей тряпичной куклой, набитой осколками стекла. Впрочем, точно так же чувствовали себя и все остальные на борту красного гонца. А по меткому замечанию отца Цепа, отчаянное желание умереть свидетельствует лишь о том, что до смерти еще далеко. Несколько часов назад шторм, которому прискучило швырять по волнам легкая суденышка, он несся на северо-запад, превратившись в темную полоску на горизонте. Небо все еще затягивало дымная пелена туч, а море дыбилось шестифутовыми волнами. Но после кошмарной бури это было сущим раем. С небес струился сумеречный погребальный свет солнца. Наступил новый день. Лок оглядел палубу. Повсюду валялись спасательные концы, обрывки снасти. Спутанные штормовые леера... Сорванные талии и обломки Рангоута, о которые то и дело с проклятиями спотыкались матросы, оборванные, бледные как призраки, не помнящие себя от усталости. Жан хлопотал у алхимической плиты на юте, чтобы впервые за много дней накормить команду горячей пищей. «Проклятие!» – пробормотал Лок, вспоминая, какой ценой досталось им спасение. Троих смыло за борт, четверо получили серьезные увечья, а двое погибли. Кальдрис и Мерлон. Садовой кок, пронзенный у штурвала сорванной Брамстингой, будто копьем разгневанных богов. «Нет, капитан, проклятия не будет, если всё сделать, как положено», сказал Джебриль у Лока за спиной. «Что?» лок бернулся, недоуменно посмотрев на Джебриля и запоздало сообразил. «Ах, да». «Мертвым не обрести покоя». Со расстановкой, словно ребенку, объяснил Джибриль. «Пока их не проводят, последнее плавание». «Вот прямо сейчас этим и займемся», — сказал Лок. Трупы Кальдриса и мирлона обернутые в беленую парусину и перевязанные просмолеными канатами, лежали у левого борта, будто два тюка, ожидающие сорочной отправки по назначению. Лок с Джибрилем опустились на колени чуть подаль. «Произнеси напутствие, Равиль», — прошептал Джибриль. «Отошли их души от суштормов, до обрели упокоения. Лок с болью в сердце поглядел на покойников и пристыженно вздохнул, лихорадочно соображая, как поступить. По традиции, всякий капитан корабля после соответствующей церемонии посвящения в храме владыки Аучных Вод становился служителем Иона, что давало ему право в плавании проводить молебны, благословлять брачные союзы и отправлять в последний путь умерших. Однако Лок такой церемонии не проходил» оставался посвященным служителем многохитрого стража. Здесь, во владениях Иона, он уже навлек на себя гнев отца штормов, нарушив его заповеди. А потому ни за что на свете не стал бы читать отходной по правилам лады вод, обрекая души умерших на вечные скитания. Ему оставалось только одно. «О, многохитрый страж, безыменный тринадцатый бог, к тебе взывает твой слуга». Обрати милостивый взгляд на усопшего кальдриса баль верного прислужника Иона, давшего клятву вершить грабеж под красным пиратским стягом, и сим удостоившегося приюта под твоим кровом. «Да что ты творишь?» – прошепел Джибриль, тряхнув лука за плечо. «Честное напутствие и благословение по праву посвященного служителя моего бога. А ты не вмешивайся, болван!» Сказал Лок, отталкивая его руку и снова коснулся парусинового савана Кальдриса. «Мы возвращаем это бренное тело и пропащую душу во владение брата твоего Иона, могущественного повелителя морей, к которому подольститься не помешает». Мысленно добавил он и продолжил. «Даруй ему свою помощь и припроводи его душу к той, на весы которой мы все попадем. Внемли нашей сердечной мольбе, о Хранитель». Лок дал знак Джибрилю, и тот в ошеломленном молчании помог поднять тело Кальдриса и сбросить его в море. Лок, не дожидаясь всплеска воды за бортом, положил ладонь на второй саван. «О, многохитрый страж, хранитель воров, к тебе вызывает твой слуга. Обрати милостивый взгляд на усопшего Мерлона, верного прислужника Иона, давшего клятву вершить грабеж под красным пиратским стягом». «Исим, удостоившегося приюта под твоим кровом!» Наутро команда взбунтовалась. Вечером Лок упал на койку, как был, в мокрой одежде, и мгновенно уснул. Разбудили его стук, хлопнувшей двери и лязганье засова. Лок встревоженно подскочил, едва не вывалившись из подвесной койки. Ухватился за край сундука и недоуменно заморгал. «Готовь оружие, заварушка начинается!» Жан, отступив от двери, поудобнее перехватил топорики. Ок стряхнув остатки сна, поспешно нацепил перевязь саблей и с удовлетворением заметил, что тяжелые ставни кормовых окон плотно закрыты. В щелке пробивался свет. Неужели уже утро? Ночь прошла в забытии, без кошмарных сновидений. «Что, мной кто-то недоволен?» «Нами все недовольны!» но уж, мной-то они наверняка недовольны больше, чем тобой. По-моему, они моей крови требуют, а тебя за своего примут. Скажи им, что я тебя тоже обманул. Давай ты меня им сдашь, а как провернешь дельца, получишь у Страгоса противоядие». «Ты спятил?» Жан, не отступая от двери, ошеломленно уставился на приятеля. «Странный ты, братец», – лок задумчиво коснулся Эфеса офицерской сабли. Что у него в руках, что в ножнах, толку от нее никакого, одна красота. «Сперва у себя в том, в чем твоей вины не было, а теперь не даешь мне исправить мою же ошибку?» «Чем меня жизни учить? На себя посмотри», – буркнул Жан. «Сперва уболтал меня остаться, хотя мое присутствие тебе смертью грозит. А теперь настаиваешь, чтобы я тебя предал? Да пошел ты! В тебе десять кружек дури прещатся!» А ты ее всю в одну пытаешься запихнуть». «Сам дурак», – беззлобно огрызнулся Лок, улыбаясь во весь рот. «С бунтовщиками проще иметь дело, чем с безразличной стихией. Только в тебе не кружка дури, а целый кувшин. Я так и знал, что ты на мое предложение не поведешься. И еще бы. Жаль, конечно. А так хотелось полюбоваться наружу стрегоса, когда он нашего возмездия отведал бы». Ну и знать бы еще, как именно ему отомстить. Эх, мечтать так мечтать. А мне бы миллион саларов и попугая, который по-старотерински болтает. Да только не судьба. И что теперь делать, прикажешь? Утешаться тем, что дурацкая строгосовая затея обернулась пшиком? «Послушай, Лок», – смягчившись, вздохнул Жан, – «есть надежда, что они объяснений потребуют от тебя». «Так что давай, напрягай мозги, глядишь и выкрутимся». «Ах, как приятно беседовать с единственным человеком на борту, который полностью доверяет моим способностям», — сказал Лок. «Равель!» — завопили в тамбуре. «Жан, ты кого-нибудь убил?» «Нет, пока не успел». «Равель, отзовись! Эй, чего вы там вдвоем затаились?» Лок крикнул из-за двери. «Джебриль, а ты сообразительный. Надо же, отыскал меня не где-нибудь, а в той самой каюте, где я всю ночь безмятежно проспал. Кто меня выдал?» «Равель, от наших стрел тебе никуда не деться». «Так вы в вооруженный отсек забрались? Молодцы. Хотя я, конечно, надеялся, что вы устроите не вооруженный мятеж, а какой-нибудь бунт-маскарад с песнями, плясками и карточными играми». «Нас тридцать два человека, Равиль, а вас там всего двое, ни еды, ни воды. Корабль в наших руках, долго вы в каюте не просидите». «А чего ж не посидеть в таком прелестном уголке?» – заметил Лок. «У нас тут мягкая койка, стол, прекрасный вид из окна, крепкая дверь на запоре». А мы ее выломаем!» – пригрозил джабриль и, понизив голос, подступил к самой двери. «Язык у тебя хорошо подвешен, Равиль». Только от десяти луков и 20 сабель он тебя не спасет. Между прочим, я тут не один. Ну, с господином Валорой связываться дураков нет, даже вчетвером на одного. Только нас гораздо больше и луки есть, так что не лезьте на рожон. Лук, закусив губу, помолчал, а потом напомнил. «Джебриль, ты же мне верой и правдой служить поклялся, после того, как я вашей жизни спас». «Да мы все тебе поклялись, да только ты никакой не ни капитан и ни моряк вовсе. Вот кальдрис настоящим мореходом был, да упокоит боги его душу. А ты кто такой? Ты нас обманул. И стало быть, наша клятва силы не имеет». «А, вот оно что!» – протянул Лок, а потом прищелкнул пальцами. «Значит, был бы я тем, за кого себя выдавал, вы бы клятву сдержали?» «Да, Равиль, еще как сдержали бы!» «Что ж, Джибриль, я верю, что ты не клятва преступник. В таком случае у меня есть предложение. Мы с Жеромом мирно выйдем из каюты на палубу и там с вами поговорим. Обещаю со всеми вашими жалобами разобраться по справедливости. И вот еще что. Мы готовы сложить оружие, если дадите нам слово, что безнаказанно выпустите нас на палубу. И проведете переговоры. По-честному». «С жалобами тебе разбираться не придется, Равиль. Мы тебе сами расскажем, как оно дальше будет». «Ладно», — согласился Лок, «как тебе угодно». «Поклянись, что нас не тронут, и мы сразу выйдем». Он прислушался к перешептываниям за дверью. Немного погодя, Джебриль сказал. «Выходите безоружными и резких движений не делайте, особенно Валора. Всеми богами клянусь, что на палубу вы попадете в целости и сохранности». А там поговорим. Ну вот, шепнул Жан. Все, по-твоему, и вышло. Ага, кмыкнул Лок. Умрем на солнышке, а не в тени. Он хотел было сменить непросохшую одежду, но передумал. Эй, джебриль Да? Мы выходим. Над палубой, залитой ярким солнечным светом, синело безоблачное небо. Лок почти забыл, как оно выглядит, и изумленно оглядывался. Джибриль вывел их с Жаном на шкафут. На шканцах собралось человек тридцать. Сверкали обнаженные клинки, луки щетинились стрелами. Вдали смутно угадывались белопенные буруны, но вокруг красного гонца море было спокойным. Лишь чуть рябило под ласковым дуновением ветерка. «Надо же!» – восхищенно прошептал Лок. «В лето вернулись». «Похоже, нас штормом на юг отнесло», – сказал Жан. «Наверное, первый раздельный круг пересекли, нулевую широту». Заметно было, что корабль пытались подлатать, однако он все еще являл жалкое зрелище. У штурвала невозмутимо стоял Мазука. Он единственный из всей команды не обзавелся оружием. Красный гонец шел самым тихим ходом под фока Брамсалем. Прежде чем ставить паруса на гротмачте, следовало разобраться с ее снастью, а поваленный грот Брамс теньги и след простыл. Лок с Жаном стояли у гротмачты. Сашканцев презрительно смотрели матросы, наставив на приятелей луки со стрелами. По счастью, тетивы никто не натягивал. И Локу кратко перевел дух. Не хватало еще, чтобы кто-то из до нельзя возбужденных и усталых моряков Ненароком пустил стрелу. Джебриль оперся о спасательную шлюпку и ткнул пальцем в Лока. «Ты нас обманул, Равиль!» Матросы заулюлюкали и засвистели, осыпая Лока оскорблениями. Он вскинул руку, прося слова, но Джебриль его оборвал. «Ты мне уже признался, а теперь объяви во всеуслышание. Ты не флотский офицер!» «Верно!» – кивнул Лок. «Я не флотский офицер!» По-моему, это и так всем ясно. А кто же ты такой?» Спросил Джибриль, недоуменно переглядывая с матросами. «Ты носил верарский мундир, беспрепятственно прошел в наветренный утес, увел у Архонта корабль. Как все это объяснить?» Лок сообразил, что ему не поздоровится, если он срочно не представит весьма убедительное объяснение всех этих загадочных обстоятельств. Он задумчиво поскреб подбородок, а потом примирительно раскрыл ладони. «Все очень просто. Если я вас обманул, то в малом. Видите ли, я действительно состоял на службе у Архонта, в чине капитана. Только не на флоте, а, а в сыскном отделении». «В сыскном отделении?» – удивленно переспросил Аспель, который стоял с луком на шканцах. «Это где соглядаты, лазутчики и все такое?» «Свершенно верно» пивнул Лок. «Соглядатые лазутчики и все такое. Я Архонта ненавижу и службу свою ненавидел. Потому и решил набрать команду и увести у него из-под носа корабль, чтобы одним махом и напакостить, и подальше ноги унести. Кальдрис меня поддержал. Он-то всем и заправлял, пока я морскую науку осваивал». «Что ж, допустим», — сказал Джебриль. «Но ведь это еще не все». «Ты не только соврал, кто ты такой!» Он обернулся к матросам и объявил. «Равель вышел в море без женщин на борту!» Моряки встретили эти слова недовольными гримасами, свистом, улюлюканем и всевозможными жестами. И оскорбительными, и отвращающими злые силы. «Погодите!» – вскричал Лок. «Я собирался четырех женщин взять. Их же вместе с вами в наветренный утес привезли, только в отдельной камере держали». «Кто же знал, что они тюремную лихорадку подхватят и их на берег вернут?» а что ж ты сразу не спохватился, как узнал, что они заболели?» «Спросил Джабриль. Надо было других найти». «А как их найдешь? Ведь не я, проклятый архонт пленников захватывал и в тюрьму сажал», возорзил Лок. «Кроме вас выбирать было не из кого». «Что ж, верно», — хмыкнул Джабриль. «Но почему ты в плавание котов не взяла а?» «Понимаете, Кальдрис меня предупредил, и я...» – начал лог «Простите, я...» «Ну, я уже объяснил вам, что я не моряк». «Я котов набрал, но пока придумывал, как и стал Верара улепетывать, совсем про них запамятовал. Я же не знал...» «То-то и оно, что не знал», – суровый изрек Джибриль. «Раз тебе заповеди отца Штормов незнакомы, то нечего было и в море соваться. Из-за тебя наш корабль проклят». «Мы чудом уцелели, ну, те, кто в живых остался. За твое прегрешение пять человек жизнью поплатились. И все из-за твоего невежества». «О, владыка учных вод, спаси нас и захорни», – забармотали матросы. «Ты повинен во всех наших бедах», – продолжил Джебриль. «Ты признал и свой обман, и свое невежество. А я заявляю, что ты осквернил наш корабль, и пока ты здесь, на от не избавиться». «Верно я говорю», — обратился он к своим товарищам. Дружный хор голосов выразил всеобщее согласие. Моряки, потрясая луками и саблями, уставились на Лока и Жана. «Ну вот и все», — сказал Джибриль. «А теперь, Равиль, бросай оружие». «Погоди», — остановил его Лок. «Я еще не все сказал». «Я вывел вас на палубу в целости и сохранности, и мы поговорили». «А теперь разговор окончен. свое слово я сдержал». Джебриль скрестил руки на груди. «Бросай оружие». «Но...» «Лучники!» – скомандовал Джебриль. Матросы на шканцах нацелили луки на Жана и Лока. «Допустим, мы бросим оружие», – заролок. «А дальше-то что?» «Либо умрёте с оружием в руках, либо отправитесь за борт безоружными. А там и он, а вам судья. Может, и выплавите». «Быстро ли, медленно ли, все одно мучиться», — вздохнул Лок, расстегивая пряжку на перевязи. «Кстати, господин Валора к моим промахам никакого отношения не имеет. Я его в это дело втянул, как и всех остальных». «Знаешь что?» — обиженно сказал Жан, бережно опуская злобных сестриц на палубу. «Что скажешь, Валора?» — спросил Джебриль, оглядывая товарищей. «Равель, обманщик. Он сам признался в совершенном преступлении». «Только без него корабль очистится от скверны и проклятия. Оставайся, если хочешь». «Нет, если уж ему плыть, то и мне тоже», – боркнул Шан. «И чем же он тебе так дурок? «А вот это я объяснять не намерен». «Что ж, твой поступок заслуживает уважения», – кивнул Джебриль. «Ну, вам пора». «Погодите!» – выкрикнул Лок. Несколько матросов с саблями наготове готове угрожающе подступили к нему. «Погодите, мне нужно вам кое-что сказать». «Хватит, наговорились уже, остальное пусть отец Штормов рассудит». «Я вас из под подземелья вытащил», – с нажимом произнес Лок, – «из-под камня и железа. Там бы вы и сдохли под землей, или на Архонтовых галерах, сгнили бы живьем». «Это мы уже слыхали», – сказал Джебриль. «Может, я не флотский офицер», – продолжил Лок, – «может, я все это заслужил». Может, вы и правы, что наказываете того, кто на вас беду накликал. Но не забывайте, я тот, кто вас освободил. Я тот, кто вам новую жизнь даровал. А вы, видят боги, этот дар попрали». «Ха, значит, тебе стрелы больше по нраву», – язвительно осведомился Аспель. Матросы расхохотались. «Постойте», – воскликнул Джабриль. «Он прав. В глазах богов наш корабль проклят, это верно». И даже когда мы от Равелья избавимся, то удача к нам не сразу вернется. Равель должен жизнью заплатить за свои преступления. За обман, за невежество, за тех, кто из-за него погиб. Однако он нас освободил. Джабриль оглядел товарищей и задумался, закусив губу. «И за это мы перед ним в долгу. А потому я вот что скажу. Дадим ему шлюпку». шлюпку нам самим нужна!» – завопил Мазука. «Порт Таранжири шлюпок полно», — сказал Стрев. «А может, по пути корабль встретим, добычу захватим и шлюпкой разживемся». «Ага, и котами тоже», — добавил кто-то. «Только шлюпку и ничего больше», — продолжил джабриль «Ни воды, ни еды. Чем есть, в том за отправиться А что с ними будет на то воля Иона? Ну, что скажете?» — спросил он у моряков. На этот раз согласились все, даже мазука. «Что ж, поплаваем чуть дольше», — сказал Лок. «Ну, хоть на что-то ты их уговорил», — шепнул Жан. Шлюпку отвязали, перевалили через правый борт и опустили в глубокие синеводы Медного моря. Матрос, которому поручили забрать из шлюпки бочонок с водой и провизию, подхватил весла и выкрикнул. «Эй, Джибриль, а весла им оставлять?» «Нет», — ответил Джибриль. «Пусть по воле Иона плывут, как мы и порешили». Вооруженные моряки выстроились в две шеренги и пинками погнали Лока и Жана к штирборту. Джебриль шел вследом. У самого края Лок остановился. К сбросили не трап, а канат с узлами для лазания. Тот самый шкентель с мусингами. «Равель, ты и правда служитель тринадцатого?» – негромко спросил Джебриль. «Правда» ответил Лок. Я не имел права дать их душам иного напутствия и благословения. «Вообще-то ну и понятно, раз соглядата и все такое», сказал Джебриль и, одернув на Локе рубаху, незаметно сунул ему за пояс штанов что-то холодное. Лок ощутил знакомое тяжесть стилета. «Отец Штормов рано или поздно вас к себе заберет», объяснил Джебриль. «Как ждать надоест, сам знаешь». «Спасибо», сказал Лок. «Жаль, капитан из меня плохой вышел». «Жаль, что из тебя никакого капитана не вышло. Давай, живо спускайся за борт, и чтоб духу твоего на нашем корабле не было». Итак, сидя в одинокой шлюпке посреди пустынной глади Медного моря, под жарким полуденным солнцем, за один вид которого Лок еще недавно не пожалел бы и десяти тысяч саларов, приятели смотрели вслед красному гонцу, чей рваный парус медленно удалялся к курсам «Зюит Вест Тень Вест». «Сто ярдов, двести, триста». Корабль тихим ходом шел по спокойной воде, а матросы все толпились у кормы, глядя на шлюпку. Впрочем, вскоре им прискучило глазеть на двух покойников. И они снова принялись латать свой крошечный деревянный мирок, дабы во что бы то ни стало удержать его на плаву. «А, любопытно». «Кому достанется капитанская каюта, Жановы топорики, наш воровской инструмент и 500 саларов, спрятанные на дне моего сундука?» «Все, что осталось от нашего состояния». «Что ж, ворам благоденствие», – подумал Лок. «Отлично», – сказал он вслух, вытягивая ноги. Жан сидел на банке напротив. Шлюпка была рассчитана на шестерых. «Вот мы и на сей раз умудрились не только уйти от неминуемой опасности, но и обманом выманить и унести с собой нечто ценное», – продолжил Лок. «Шлюпка стоит два саллара, не меньше». «А тут кому достанутся злобные сестрицы, пусть подавится», – сказал Жан. «Чем подавится? Топориками?» «Нет, чем угодно. Ну, что поперек горла встанет». Эх, надо было топорики из кормового окна в море выбросить, а не этим болванам оставлять. О боги! А джебриль мне одиннадцати лет вернул. Жан, поразмыслив, равнодушно пожал плечами. «Хорошо, что оружие имеется. Если встретим шлюпку поменьше, то сможем взять ее на абордаж. Тебе там удобно, в капитанской каюте?» «Вполне». Жан бочком втиснулся поперёк кормы, уперся спиной в планшир правого борта. Чуток тесновато, но убранство роскошное. Вот и славно. Только боюсь, придётся ещё потесниться, сказал Лок, обводя рукой середину лодки. Вот здесь я хочу устроить библиотеку и висячие сады. Я тоже об этом думал, признался Жан, опустив голову в планшире и прикрыв глаза. «Висячие сады станут прекрасным украшением моей купальни». «А купальню можно использовать как святилище», – подхватил Лок. «А нам святилище нужно?» «Ну да», – заверил Лок. «Нам же все время придется богам мольбы возносить». Приятели умолкли. Медленно тянулись минуты. Лок, закрыв глаза, вдыхал терпкий соленый воздух. Слушивался в шепот волны и наслаждался теплыми солнечными лучами, согревавшими макушку». Все это навевало дремоту. К его несказанному удивлению никаких внутренних терзаний он не испытывал, а ощущал лишь оцепенение и забытие, словно бы умиротворенный полным и окончательным крушением всех хитроумных замыслов. Не надо было больше лгать, хранить тайны, исполнять приказания. Можно было лишь бесцельно отдаться на волю волн и носиться по бескрайнему морскому простору, в ожидании очередной прихоти богов. Ленивую дремоту нарушил голос жана Лок сонно заморгал, прикрыл глаза от бликов солнца на воде. «Лок», – настойчиво повторил жан – «парус, три румба по правому борту». «Ха, это ж красный гонец, помнишь? Покидает нас навсегда». «Да погляди же», – не унимался Жанн. «Новый парус, три румба по правому борту». Лок, прищурившись, взглянул за правое плечо. Красный гонец все еще виднелся в трех четвертьях мили от них. А вот чуть левее, почти сливаясь с ярким сверканием моря у самого горизонта, действительно смутно белел квадратик паруса. «Надо же!» – пробормотал Лок. «Похоже, нашей бывшей команде наконец-то представился случай кого-нибудь грабануть. И чего бы ему вчера не появиться?» «Да ладно, я бы все равно опозорился». «О, а представляешь, как наши уроды бросаются на абордаж, саблями машут, на палубу забираются и орут во все горло. Нам коты нужны, отдавайте ваших проклятых котов!» жанна расхохотался. «О, -о, -о мы с тобой такого наворотили, ну хоть какое-то развлечение. Однако красному гонцу трудновато придется после шторма. Корабль хуже разбитого корыта, да и команда не окрепла» тобой и гляди решат что им помощь нужна за нами вернуться за тобой может и вернуться мыкнул лог на фок мачте красного гонца ставили паруса Лок присмотрелся матросы носились по палубе карабкались на ванты корабль чуть развернулся к левому борту приводясь к ветру ромает как лошадь со сломанной песстью заметил жан глянь ка на груд мачте паруса ставить бояться что ж правильно «Я б тоже не ставил». Он сощурился, вглядываясь в корабль на горизонте. «По-моему, новый знакомец идет курсом Норт-Норт-Вест. Если наши бывшие друзья, прикинувшись безобидными торговцами, возьмут на запад, то, может, и перехватят. Вообще-то, новому кораблю есть куда бежать – и к западу, и к югу. Наши морячки за ним вряд ли угонятся». «Жан», – медленно начал Лок, не вполне доверяя своим моряцким познаниям, – по-моему, наш новый знакомец никуда убегать не собирается. Смотри, они прямо к красному гонцу ведут Чуть погодя, предположение Лока подтвердилось. Квадратик паруса на горизонте заметно увеличился. Теперь можно было даже разглядеть очертания корпуса. Корабль держал курс Норд-Вест, на перерез к красному гонцу. «Ух ты, быстро идут», – изумленно промолвил Жан. «Слушай», – «Я печенками, чую, наши и четырех узлов не делают. А этот всего семя, то и больше. Похоже, красный им не страшен, да и не нужен. Как подойдут поближе, увидят это развалину, так и промчатся мимо, не сбавляя хода». «Ага, наши вам с кисточкой, счастливо оставаться», – вздохнул Жан. «А жаль». Расплывчатые очертания нового корабля стали четче. Можно было разглядеть тонкие мачты, раздутые ветром паруса, изящные обводы тёмного корпуса. «Двухмачтовый брик», – сказал Жан, – «на всех парусах идёт». Лока переполняла непонятное возбуждение. Брик стремительно приближался к красному гонцу, еле-еле ползущему на юго-запад. И теперь со шлюпки был хорошо виден его правый борт. «Две мачты, низкая осадка». Чёрный глянцевый корпус. Над кормой появилась какая-то точка. Взлетела повыше по невидимому флагштоку. Через миг за кормой гордо реял огромный стяг. Алый. Цвета свежепролитой крови. «О боги!» Простонал Лок. «Ну что за издевательство?» Корабль летел по белопенным волнам. Расстояние между ним и красным гонцом неумолимо сокращалось. Из-за левого борта появились белые шлюпки с темными фигурками моряков. Брик ловко зашел с подветренной стороны красного гонца, как хищник, перерезающий добычей пути к отступлению. А шлюпки тем временем заскользили по сверкающим волнам, чтобы напасть на корабль с наветренной стороны. Все усилия Джебрилли и его команды были напрасны. Безмолвный морской простор огласился воинственными криками, и вскоре черные фигурки нападающих муравьями облепили борта красного гонца. «Ах вы сволочи!» – завопил Лок, невольно подскочив. Жан поспешно отдернул его и заставил снова усесться на скамью. «Погонь! Ублюдки! проклятая пиратская тродя По какому праву вы на мой корабль напали?» «Ну, положим, корабль уже не твой», – рассудительно заметил Жан. «Я тысячу миль моря бороздил, чтобы с вами встретиться!» – продолжал орать Лок. «А вы соизволили явиться через два часа после того?» как нас с корабля высадили». «Да еще и часу не прошло», — поправил его Жан. «А какая разница? Межеумкие, лодори, криворукие, бестолочь! Они пираты, вот вы кто!» «Ворам благоденствие фыркнул Жан, закусив кулак, чтобы не расхохотаться во все горло. Вскоре все было кончено. Так называемый бой занял не больше пары минут». Кто-то привёл красного гонца под ветер, обстенив паруса так, что корабль сбросил скорость и лёг в дрейф. У борта покачивалась одна из пиратских шлюпок. Другая торопливо возвращалась на Брик, который, зарифив паруса, лёг на правый галс, и зловещим чудищем решительно двинулся в сторону Лока и Жана. «Пожалуй, радоваться нам рановато», – задумчиво сказал Жан, разминая кулаки. «Как бы не пришлось с пиратами в бой вступать». «Ага, крабро оторожая нападение стилетом и колкими замечаниями о чьей-то матери», – съездил Лок. Впрочем, злость его быстро уступила место восторгу. «Жан, если мы попадем на борт и вотремся в доверие команды, то, хвала богам, полдела будет сделано». «А вдруг они шлюпку отберут, а нас прирежут?» «Ну, там видно будет», – сказал Лок. «Для начала обменяемся любезностями, как и полагается при первом знакомстве». «А потом, если повезет, вступим в переговоры». Солнце клонилось к закату. Синь небес и воды постепенно темнело. Пиратский корабль медленно приближался к шлюпке. Теперь стало заметно, что корпус у него и в самом деле черный, из ведьмина дерева. Лох к завистью смотрел, как пареем и попал палубе ловко матросы. «Эх, вот бы ему таких!» Брик величественно шествовал по волнам. Вскоре до шлюпки донеслась команда привести корабль к ветру. Чуть погодя, матросы быстро и чётко зарифили паруса. Корабль замедлил ход, повернулся левым бортом, загородив собой красного гонца и остановился в 20 ярдах от лодки Жанна и Лока. «Эй, на шлюпке!» – окликнул женский голос. У борта стояла невысокая темноволосая женщина, почти в полном боевом облачении. Окружённая десятком вооружённых моряков, с любопытством разглядывавших шлюпку. Такое пристальное внимание Локу не понравилось, однако он, напустив на себя беззаботный вид, ответил. «Эй, на бриге! Хороший денёк выдался, а? Что это вы здесь делаете?» Времени на раздуме не было. Как поступить? Умолять о спасении? Осторожничать? Или решиться на дерзкую шутку? Лок решил, что дерзость произведёт неизгладимое впечатление на пиратов. «Стоять!» Он вскачал и картинно занес стилет над головой. «Вам никуда от нас не деться. Мы с наветренной стороны, а у вас паруса обстенило. Короче, корабль был ваш, стал наш. А вас всех мы берем в плен. Впрочем, если вы не станете испытывать наше терпение, то и мы будем милосердны». Моряки на полу дружно расхохотались. «Это обнадеживает. Пожалуй, кровавой резни удастся избежать». «Это вы, капитан Равейль?» Спросила женщина. «А, так вы обо мне наслышаны?» «Да уж, ваши бывшие матросы вас упоминали». «Ага, представляю», — проборчал Лок. «Ну что, вас спасатели как?» «Мы были бы весьма признательны, если бы вы оказали нам такую любезность», — церемонно произнес Лок. «Ладно, попросите вашего приятеля подняться и раздевайтесь». «Что?» Над головой Лока свистнула стрела. Он поморщился. «Раздевайтесь! Ну, живо!» «Мы по развлечениям соскучились. Вот вы нас позабавите, а мы вас, может, и спасем. Скидывайте одежонку, да побыстрее!» «Ух, только этого нам не хватало!» пробормотал Жан, вставая. «Послушайте!» — крикнул Лок, стягивая рубаху. «А можно одежду в шлюпке оставить? Не бросать же за борт!» «Отчего ж нельзя!» «Можно, конечно. Мы все равно ее себе заберем вместе со шлюпкой. А вот нужны ли нам вы, это еще вопрос. Ну, снимайте штаны, господа, не смущайтесь». Чуть погодя, Лок с Жаном в чуммате родила, стояли посреди шлюпки. Вечерний ветерок холодил голые зады. «Господа, вы меня разочаровываете!» – воскликнула женщина. «Я надеялась на сабли!» «А у вас какие-то игрушечные кинжальчики!» Матросы загоготали. «О, многохитрый страж, да там вся команда собралась!» Запоздало сообразил Лок. «Действительно, у левого борта столпилось невероятное количество народа. Намного больше, чем было на красном гонце». И все покатывались со смеху, улюлюкали и свистели. «Вас что, мысли о спасении не возбуждают? Чем же вас еще ублажить?» чтобы ваше оружие в боевую готовность привести сразу и наверняка». Лок обеими руками изобразил жест, знакомый мальчишкам всех тиринских городов. Именно с него начинались драки и потасовки. Пираты ответили тем же, с весьма изощренными вариациями. «А теперь постойте-ка на одной ноге. Ну, дружно ногу поджать». «Чего-чего?» – подбоченившись, спросил Лок. «Какую еще ногу?» «Да любую! Бери пример с друга!» – посоветовала женщина. Лок приподнял левую ногу вровень со скамьей и раскинул руки в стороны. В качающейся на волнах шлюпке, да еще и на одной ноге, удерживать равновесие было нелегко. Жан сделал то же самое. «Как не взгляни точно два придурка!» – мрачно подумал Лок. «Выше, выше ногу задирайте!» – подбодрила женщина. «Ох, душераздирающее зарелище! Не бойтесь, у вас все получится!» Вздернув колено повыше, Лок вызывающе поглядел на нее. Правая нога дрожала от напряжения и качки. Еще чуть-чуть, и они с Жаном свалятся, опозорив себя еще больше. «Отлично!» – выкрикнула женщина. «А теперь поплешите Смутное очертание стрел Лок заметил прежде, чем услышал звон тетивы и, уклонившись справа, метнулся за борт. Стрелы с глухим стуком вонзились в самую середину шлюпки. Уже в воде Лок сообразил, что моряки не стремились поразить живые мишени. В море он упал неудачно, боком, наглотался воды и, задыхаясь, вынырнул на поверхность. От соли першило в горле и в носу. С другой стороны шлюпки отфыркивался Жан. Пираты хохотали, держась за бока. Женщина спихнула с палубы веревку с узлами. «Ну, подплывайте и шлюпку подтаскивайте!» Вцепившись в планшире, неуклюже загребая одной рукой, Лок с Жаном подтащили шлюпку к кораблю, туда, где с борта свисала веревка. Жан поспешно подтолкнул к ней Лока, словно боясь, что она вот-вот исчезнет. Лок, мокрый, голый и злой, вскарабкался по веревке к фальшборту, где его тут же схватили и навзничь уложили на палубу. Он увидел перед своим носом пару кожаных сапог и вне себя от возмущения приподнялся на локтях. «Ну что, натешились, да? Вот я сейчас...» Кожаный сапог толкнул его в грудь, прижав к палубе. Лок, поморщившись, разумно решил не сопротивляться, а изучить владелицу сапога. Даже с точки зрения того, кто буквально находился у нее под каблуком, женщина поражала хрупкостью и изяществом. Впрочем, руки и плечи свидетельствовали о скрытой силе, так что Локс чел за благо возмущение. Черные кудрявые волосы были убраны в тугой хвост, выцветшие синие рубахи, накинутые поверх черного кожаного дублета. Зияли бесчисленные прорехи. Судя по всему, следы клинков, а не дань моде. На перевязи у пояса красовался впечатляющий набор кинжалов, сабель и палашей. «Что?» – осведомилась незнакомка – «Вот я сейчас на солнышке понежусь отдохну. Уж очень у вас палуба удобная», — сказал Лок. Женщина рассмеялась. Жану помогли перебраться через борт и уложили рядом с Локом. Мокрые черные волосы, как прилизанные, облепили голову. С черной бороды стекали струйки воды. «Ух ты!» — сказала женщина. «Малыш и великан!» «Великан, похоже, может за себя постоять. Вы, наверное, господин Валора?» «Наверное, сударыня, как вам будет угодно». «Сударыня? Все сударыни на берегу остались, а для вас на корабле я лейтенант». «Так вы не капитан?» Женщина сняла ногу с груди Лока и позволила ему сесть. «Отнюдь нет». «Эзери мой первый помощник», – прозвучал женский голос за спиной Лока. Лок медленно обернулся. Женщина с кожей чуть светлее лоснящегося черного корпуса корабля – Была много выше и шире в плечах, чем та, которую звали Эзари. Красавица, но не первой молодости. По тонким морщинкам у глаз и у губ, Лок догадался, что ей около сорока. Глаза смотрели холодно, а губы были сурово сжатые. Судя по всему, она не разделяла веселье своего лейтенанта по поводу двух голых мокрых пленников на борту. Из-под широкой четырехуголки на плечи не спадала грива волос, темных как ночь. И заплетенных в бесчисленные косички, перевитые алыми и серебристыми лентами. Несмотря на жару, на капитане был потрёпанный коричневый камзол с подбоем золотистого шелка. Под камзолом виднелась изумительная кольчуга древнего стекла. Поистине королевское одеяние. Кусочки стекла, оправленные в серебро, кольцами соединялись друг с другом. Расплавить само древнее стекло людям не под силу, Кольчуга сверкала в лучах солнца, радужно переливаясь, будто замысловатое витражное окно. Тысячи крошечных с ноготок осколков в серебряной праве сливались в сплошной сияющий ореол. ори на задумчиво сказала капитан. «Не слыхала о таком». «Обо мне вообще мало кто слышал». «А с кем я имею честь познакомиться?» спросил Лок. Капитан, не удостоив его ответом, повернулась к Эзери. «Поднимите шлюпку на борт, хорошенько смотрите их вещи и верните. Пусть одеваются». «Есть, капитан!» – сказала Эзари и начала отдавать приказы матросам. Капитан перевела взгляд на пленников. «Меня зовут Замира Дракеша, капитан Ядовитой Орхидеи. Как оденетесь, вас проводят вниз. Посидите в льяле».